148. Гуру. Борьбу за спасение человечества можно назвать борьбой с невежеством, то есть с незнанием. Надо просто стремиться к тому, чтобы люди больше знали о самых простых вещах, столь нужных для жизни здоровой, нормальной гармоничной. Например, о вреде обжорства, курения, пьянства и грязи, как в обиходе, так и на теле, в одежде. а главное — в мыслях.